Сорочинская ярмарка Мені нудно в хаті жыть, ой, вези ж мене із дому, де багацка грому-грому, де гапцюють в садівки, де гуляють порубки.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 Нагнувшиеся от тяжести плодов Широкие ветви черешин, слив, яблонь, груш. Небо, его чистое зеркало река В зеленых гордо поднятых храмах Как полно сладострасти и неги Малороссийское лето! Такую роскошью блистал один из дней Жаркого августа 1800... 800... Да, лет тридцать будет назад тому, Как дорога за десять до местечка Сороченец Кипела народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних ударов на ярмарку. С утра ищи тянулись нескончаемую вереницу и чумаки с солью и рыбою. Горы горшков загуданных в на медленно двигались, Кажется, скучая своим заключением и темнотою не только какая-нибудь расписанная ярко миска или макитра хвастливо выказывалась из высоко взгроможденного на плетня и привлекала умиленные взгляды поклонников роскоши. Много прохожих поглядывало завистью на высокого гончара, владельца сих драгоценностей, который медленными шагами шел за своим товаром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 Ленивой рукой обтирал он катившийся градом пот со смуглого лица и даже капавшись с длинных усов, напудренных тем неумолимым парикмахером, который без зову является и красавицей, и куроду, и насильно пудрит несколько тысяч уже лет весь род человеческий. Рядом с ним шла привязанная к возу кобыла, смиренный вид которой обличал преклонные лета её.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 с беспечно улыбавшимися розовыми губками, с повязанными на голове красными и синими лентами, которые вместе с длинными косами и пучком полевых цветов, богатую короною, покоились на ее очаровательной головке. Всё казалось, занимало ее, все ей было чудно, ново, и хорошенькие глазки беспрестанно бегали с одного предмета на другой,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 тащившийся за долгое служение теперь на продажу. Неугомонная супруга! Но мы и позабыли, что и она тут же сидела на высоте воза в нарядной шерстяной кофте, по которой будто по горностаевому меху нашит были хвостики красного только цвета, в богатой плахте, пестревшей, как шахматная доска, и в ситцевом цветном очипке,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 Зеленые кудри дерев, своенравная, как она, В те упоительные часы, когда верное зеркало Так завидно заключает в себе ее полное гордости И ослепительного блеска чело, Лилейные плечи и мраморную шею, осененную темную, Упавшую с русой головы волною, Когда с презрением кидает одни украшения, Чтобы заменить их другими,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 И обдавая шумом окрестность. Воз с знакомыми нам пассажирами Взъехал в это время на мост, И река во всей красоте и величии, Как цельное стекло, Раскинулась перед ними. Небо, зеленые и синие леса, Люди, возы с горшками, мельницы, Все опрокинулось, стояло,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 Красные щеки ее превратились в огненные, и треск отборных слов посыпался дождем на голову разгульного парубка. Шоб ты подавился, негодный бурлак, шоб твоего отца горшком в голову стукнуло, шоб он подскользнулся на льду, антихрист проклятый, шоб он на том свете черт бороду обжег. «Вишь, как ругается!» — сказал Парубок, вытрачив на нее глаза, как будто озадаченный таким сильным залпом неожиданных приветствий. «И язык у нее, столетней ведьмы, не заболит, выговорить эти слова!» «Столетней!» — подхватила пожилая красавица. «Нечестебец!» мойся наперед, сорванец негодный! Я не видел твоей матери, но знаю, что дряни! Отец дряни, тетка дрянь!» Столетней, шо у него молоко еще на губах. Тут воз начал спускаться с моста, и последних слов уже невозможно было расслушать. Но парубок не хотел, кажется, кончить этим. Не думая, долго схватил комок грязи и швырнул вслед за нею. Удар!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 давно не видавшимися, выгнуло на время из головы это неприятное происшествие, заставив наших путешественников поговорить об ярмарке и отдохнуть немного после дальнего пути.